Наскоро приняв ионный душ, я собралась с мыслями и пошла отчитываться пси-лидеру. В какой бы форме ни поступил его приказ, для любого псиона он являлся обязательным к исполнению, и ничего приоритет над приказами капитана бунтом не являлся. Просто наша работа слишком специфична. Всё это регламентировалось порядком функционирования пси-групп на космических судах, но мало кто, кроме самих псионов, интересовался подобными документами. Экланк, судя по реакции на заявление своего подчинённого, интересовался. Дойдя до кабинета пси-лидера, я поднесла инфоблок к сенсорной панели, но та никак на это не отреагировала, что означало отсутствие Эстабана внутри. Какое-то время я подождала у двери, не вернётся ли пси-лидер. Ещё раз попробовала запросить доступ через сенсор и, снова не получив отклика, всё же решилась вызвать начальство по инфоблоку. Закончили. почти сразу отозвался Эстебан. Да, вы велели доложить. Приходи. Так я уже пришла. Куда? После небольшой паузы поинтересовался Эстебан. В кабинет. Ясно, сейчас буду. На этом вызов он завершил, а я задумалась, куда по его мнению мне следовало прийти, но не в каюту же он меня к себе звал, или всё-таки Я тряхнула головой, отгоняя крамольные мысли. Пси-лидер появился минут через десять, вручив мне стакан с любимым соком и, освободившись рукой с инфоблоком, активировав сенсор. Во второй руке у него был круглый бокал с печально знакомым Аруха, меня аж передернуло при воспоминании. «Это не тебе», усмехнулся Эстебан, усаживаясь за стол и жестом показав мне на Варе окресло. Я машинально потянулась к пси-сфере собеседника и нервно сглотнула, обнаружив вместо привычного айсберга интерес с переливами доброжелательности и вкраплением иронии. «Я тебя пугаю?» – поинтересовался пси-лидер. «Есть немного», – призналась я. «Все-таки вы – это вы». «Жаль», – констатировал он. «Ну так что, поделишься подробностями сегодняшнего дня?» «Да, конечно». Неожиданные перемены в отношении пси-лидера меня нервировали, но я сосредоточилась, взяла себя в руки и постаралась как можно обстоятельнее изложить события последних 12 часов. Прямо рапорт Бравова космофлотца. После завершения моего доклада иронично заключил Стебан, но мне по-мнилось в его словах нотка грусти. Я старалась. Не боишься, что Эхланг на тебя ещё больше взъестся, когда выяснит, что ты ему голову морочила? Да куда уж больше? Тоже верно, согласился начальник. Я, конечно, постараюсь тебя защитить, но, как видишь, это не всегда возможно. Снабженцев я благодарю. Не беспокойся об этом. Хороша. Несколько растерялась я, поскольку с меня вроде как ничего не просили, и мне показалось, что помощь была вполне искренней. Однако перечить пси-лидеру я не собиралась, он тут дольше служит, ему виднее. Я могу идти? Убегалась за сегодня. Улыбнулся Стебан. «У тебя со способностями после этого как?» «Разведчикам хватило», — усмехнулась я, но возможности свалить затухание Дара на сегодняшнюю тренировку упускать не стала. «А вообще, сказалось, конечно, но до возвращения с гора точно восстановлюсь. Я особо не напрягалась». «Хорошо, отдыхай. Официальный отчет можешь предоставить завтра к вечеру, а не с утра. Участие снабженцев туда не включай, только примененные техники и взаимодействие с разведчиками». «Вас поняла». Я встала и торопливо вышла за дверь. Теперь ясно, зачем он велел предварительно рассказать ему о событиях сегодняшнего дня, чтобы решить, что включать в отчёт, а что нет. Но всё равно странно, с соком пришёл, да ещё и с моим любимым, хотя он же Арухов в баре кают-компании брал, а сейчас там Шиван, который знает, что я пью. Видимо, решил так поочередь за успешно пережитую тренировку. Ещё примерно полчаса я занималась отчётом, пока глаза не начали закрываться. Всё-таки отвыкла я в пси-центре от активного отдыха, а ведь когда-то по 4 тренировки в день на сборах выдерживала. Да ещё какие тренировки. С этой мыслью я и уснула. Поскольку следующий день был тоже свободен, то отчётом я решила заняться после завтрака, на котором за своим столом уже сидели все десантники. Пойду узнаю, что у них там происходит. Встал со своего места напротив меня Андреас и направился к Демондру. «Среди десантников действительно наблюдалось некоторое волнение. Не сказать, чтобы существенное, но с димондрами до существенного лучше и не доводить. Я обернулась к офицерскому столу и увидела, что не только пси-лидер, но и Эхланг внимательно наблюдают за происходящим». «Что там у них?» – поинтересовался старший психоректор, когда Андреас вернулся к нашему столу. «От димондров теперь веяло недовольством, но внешне они этого уже никак не проявляли». «Не поверите». Говорят, их контролёр не за тем столом сидит, усмехнулся тот. А за каким столом ты должен сидеть? удивилась Имоне. А не обо мне, покачал головой мужчина. А вот о ней. После его кивка все удивлённо посмотрели на меня. Ну, десантники. Ну, дружили. Я встала из-за стола, не забирая с него свой поднос, и пошла к Демондрам. Зотова, вы куда собрались? Недобро поинтересовался старший пси-корректор. Пойду пообщаюсь с ними. Сядьте на место. Я снова обернулась к офицерскому столу и вопросительно посмотрела на Стебана. Тот кивнул, и я пошла дальше. Когда уселась к ним, часть Демондров довольно заулыбалась, а удовлетворение исходило почти ото всех. И зачем я вам понадобилась? Ну, ты же наш контролёр. Псион, поправила я. А как же остальные? «А тебе с ними интереснее, чем с нами?» — поинтересовался один из самых молодых десантников. «Плохой вопрос. А в отчете диалог приводить придется. Ради этого пси-лидер и дал разрешение на мой поход. Одно хорошо, что отвечать на него мне не нужно». «Как же остальные псионы, работающие с десантным?» — конкретизировала я. «Ладно еще Стив с Шеном. Они только завтра начнут, но все равно с вами постоянно будут. А Андреас...» Он же на изнанку выворачивается, чтобы только у вас проблем не было. В общем, решайте, либо приглашаете за свой стол всех четверых, либо никого. И придём мы или все вместе, или никто. Вы для меня значите очень много, но и псеоны тоже. Так что мне остальным передать? Демондра переглядывались, пребывая в некоторой растерянности. Я подождала полминуты и поднялась из-за стола. «Настаивать не станем, но, если захотите присоединиться, будем рады», – решил за всех заместитель Асгора. «Спасибо за приглашение», – кивнула я и ушла заканчивать завтрак. В результате все четверо подсели к десантникам за обедом, чтобы посмотреть, как это скажется на их пси-сферах. Результат оказался неплохим, но все же спорным, да еще и рационы у нас, мягко говоря, различались, так что пока решено было оставить все как прежде». А после обеда, когда я уже закончила с отчётом и раздумывала, чем занять остаток дня, неожиданно на инфоблок пришёл сигнал функциональной тревоги. Всем свободным пионам срочно прибыть в пункт наблюдения вертсимулятора, гласило прилагавшееся к нему сообщение. Я выскочила из каюты и быстрым шагом направилась в пункт сбора, на ходу прикинув, что как раз в это время там обычно проходит тренировка у Демондров. Так оно и было. В комнату наблюдения я прибыла четвёртой и сразу поняла, в чём дело. 11 из 13 фигурок размещались у края голограммы и были прозрачными. Двое оставшихся имели красно-жёлтую расцветку и отчаянно пытались всё же завершить выполнение поставленной задачи, безуспешно. К тому моменту, когда стала прозрачной последняя фигурка и на посеревшей голограмме появилась надпись "Миссия провалена", в пункте наблюдения собрались 11 псионов. включая пси-лидера, распределившего десантников между нами. Мне достался старый чёрт. Звали его, конечно, не так, да и распределял их истебан по номерам коконов, но посмотрев на экране имя, я залезла в список личного состава, чтобы понять, с кем предстоит работать. Наиболее опытным из нас досталось сразу по двое. Пси-лидер персонально никого из демондров не взял, но был готов подстраховать любого из подчинённых в случае необходимости. К тому моменту, когда начали раскрываться вирткоканы, я уже успела прикинуть необходимую комбинацию касательных воздействий для стабилизации объекта контроля, хотя была готова применить и подавление при необходимости. К счастью, с моим подопечным этого не понадобилось. Совместными усилиями нам с ним удалось справиться с наиболее яркими всплесками негативного фона, и когда началась потасовка, старый чёрт участия в ней не принял. Вместо этого он отошел к стене и уселся возле нее на корточках, распластав чуть приподнятые и развернутые крылья по ее поверхности. «Зотова молодец», — сухо похвалил Эстебан. «Винц, передай ей одиннадцатого». На то, чтобы понять, кого именно мне отдают, и найти его в мешанине рук и крыльев, понадобилось почти две минуты. Псисфера Димондра буквально полыхала яростью, стыдом и возмущением. «Одиннадцатого приняла», — отрапортовала я. 11-го передал. Откликнулся пси-корректор. С этим пришлось попотеть, по большей части подавляя вспышки и только частично пытаясь их компенсировать. Всё же балансировка наиболее эффективна в латентной и ремиссионной фазах, как у Азгора, а при обострении приходится купировать всплески. Несмотря на возникшие сложности, мне удалось стабилизировать и его, в результате чего он тоже сел у стены, как и семеро других. Псикоректорам предстояло еще немало работы, чтобы привести Димондро в порядок, но с первоочередной задачей по нейтрализации последствий провала мы постепенно справлялись. «Намаялся», — присоединилась я к понуросидящему на откидном стуле Стиву. «У меня тоже аж ноги подкашиваются». «Как такое может быть?» — зло глянул он на меня. «Ты ведь всего лишь дохлая троечка». Почему ты выводишь своего первым, да ещё и второго берёшь, а я одного утихомирить не могу? Краммер отдёрнул его и Стебан. Парень тут же сник. Вскоре к нам присоединился и Шен, молча сиэф рядом со мной. Было заметно, что он тоже устал, но, судя по всему, в отличие от Стива, всё же справился. Разбор через полчаса. Первая пятёрка, кроме Зотовой, освобождается. Йонсен, подменишь имя на это время? «Новички и те, кому необходимо, сейчас в метод сек», — приказал пси-лидер и первым вышел за дверь после того, как удалось утихомирить последнего из демондров. Псионы начали расходиться, демондры тоже потянулись на выход, и я поспешила перехватить их в коридоре. «Простите, могу я задать вам вопрос?» — обратилась я к старому черту, поскольку остальные к общению ну совсем уж были не склонны, судя по их пси-сферам. «Это ты мне досталась», — встречно поинтересовался он. А? Да, что-то не так? Если что вы говорите, я постараюсь исправиться. Повезло, командиру. Улыбнулся Димондер. Наконец-то. Так что ты хотела? Скажите, пожалуйста, почему вы к стене так странно сели? Это что-то значит? Ничего странного. Это поза зрителя. Она означает, что Димондер не участвует в схватке и, соответственно, на него не нападают. Но ведь некоторые сначала участвовали в драке и только потом сели. Так можно? Или это просто в данной ситуации можно не стал он дослушивать мои рассуждения. Зрителем можно стать в любой момент, а вот обратно вернуться в бой уже нельзя. Ясно. Спасибо за пояснение. Обращайся. Ты ведь наш псион, после секундной заминки закончил он. Приятно. Вот честное слово, приятно, а не только полезно для работы. И то, что наш, но ещё больше, что не контролёр Но остальные уже давно ушли в Метасек, и мне тоже стоило туда поспешить, если не хочу получить нагоняй на предстоящем разборе. Сразу после ужина я приняла душ и с наслаждением растянулась на кровати. А я-то думала, что дни без азогора будут скучными. Куда там?